Глава 15. Телеги покрытые брезентами, возы с соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью шоссе. Не переставал лил дождь, косой и мелкий. Борозды пашен и канавы с боков дороги были полны водой. Вдали неясными очертаниями стояли деревья и перелески. Дул резкий ветер, и над разбухшими бурыми полями летели клубясь рваные тучи. Под крики и ругань, щёлканье кнутов и треск осей об оси, В грязи и дожде двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. С боков пути валялись дохлые и издыхающие лошади, торчали кверху колёсами опрокинутые телеги, иногда вдвигающийся этот поток врывался в военный автомобиль. Начинались крики, кряк, кряк, конь ел, лошади остановились на дыбы, валилась под откос гружённая телега, горохом скатывались вслед за ней обозные. Далее, где прервался поток экипажей, шли растянувшись на далёко, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках. Внестройной их толпе двигались воза с поклажей, с ружьями торчащими во все стороны. со скорченными наверху денщиками. Время от времени с шоссе на поле сбегал человек и, положив винтовочку на траву, присаживался на корточки. Далее опять колыхались ваза, пантоны, повозки, городские экипажи с промохшими в них фигурами в офицерских плащах. Этот грохочущий поток то сваливался в олощину, теснил, орал и дрался на мостах. то медленно вытягивался в гору и пропадал за перекатом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном и снарядами, по полю перегоняя проходили небольшие кавалерийские части. Иногда в обозе с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные грудастые лошади и ездавые на них с бородатыми свирепомиллитцами хлеща по лошадям и по людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие тупорылые пушки. От овсюду бежали люди, вставали на возах, махали руками, И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумевший от дождя. Далее с обеих сторон дороги торчали из мусора и головешек печные трубы, качался разбитый фонарь, на кирпичной стене развороченного снарядами дома хлопала пёстрая афиша киноматографа. И здесь же в телеге без передних колёс лежал раненый в голубом капоте, жёлтый личикоскулачок, мутные тоскливые глаза. В верстак в 25 от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, гружённые хлебом, людьми и снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настало воле всему, что в запрете и духоте копилось в ней жадного, неутолённого, грешного злово. Население городов, присыщенное и расхлябанное, обезображенное нечистой жизнью, словно очнулось от душного сна. В грохоте пушек был освежающий голос мировой грозы. Стало казаться, что прежняя жизнь невыносимо далека. Население со злорадной яростью приветствовало войну. В деревнях много не спрашивали, с кем война и за что, не всё ли было равно. Уже давно злоба и ненависть кровавым туманом застилали глаза. Время страшным делам приспело. Парни и молодые мужики, побросав баб и девок растопные и жадные, набивались в товарные вагоны со свистом и похабными песнями проносились мимо городов кончилось старое житье Россию как большой ложкой начало мешать и мутить всё тронулось сдвинулось и опьянело густым хмелем войны Доходя до громыхающие на десятки вёрст полосы боя, обозы и воинские части разливались и таяли, здесь кончалось всё живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, в окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури хлистал из винтовки в полосу дождевой мглы. По ночам по всему горизонту багровыми, высокими заревами медленно мигали пожарища. Искрянные шнуры ракет чертили небо, рассыпались звёздами, с настигающим воем налетали снаряды, били в землю и взрывались столбами огня, дыма и пыли. Здесь сосало в животе от тошнового страха, съёживалась кожа и поджимались пальцы. Близ полуночи раздавались сигналы, пробегали офицеры с трясущимися губами, руганью, криком, побоями поднимали опухших от сна и сырости солдат. И спотыкаясь, с матерной бранью и воем бежали нестройные кучки людей по полю, ложились, вскакивали и оглушённые, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врагов. И потом никогда никто не помнил, что делалось там в этих окопах. Когда хотели похвастаться героическими подвигами, как всажен был штык, как под ударом приклада хряснула голова, вылетел мозг, приходилось врать. От ночного дела оставались трупы, да отобранный у них табак, одеяло и кофе. Наступал новый день, подъезжали кухни, вялые и прозябшие солдаты ели и курили. Потом разговаривали от дерьме, о бабах и тоже много врали. Искали вшей и спали. Спали целыми днями в этой оголённой, загаженной испражнениями и кровью полосе грохота и смерти. Точно так же в грязи и сырости, не раздеваясь и понеделям не снимая сапог, жил и телегин. Армейский полк, куда он зачислился прапорщиком, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито, пополнений они не получали и всё ждали только одного когда их, полуживых от усталости и обносившихся от ведут в тыл. Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить её. Людей не щадили, человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением, третьим месяцем непрекращающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий, падут Краков и Вена. И левым крылом русские смогут ударить в незащищённый тыл Германии. Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных, огромные запасы продовольствия, снарядов, оружия и одежды. В прежних войнах лишь часть подобной добычи, лишь одно из этих непрерывных кровавых сражений, где ложились целые корпуса, решила бы участь кампании. И несмотря даже на то, что в первых же боях погибли регулярные армии, ожесточение только росло. Ненависть становилась высшим проявлением добродетели. На войну по воле и поневоле шли все от детей до стариков, весь народ. Было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен, изошёл кровью, ещё усилия и будет решительная победа. Усилие совершалось, но на месте расстаевших армий врага вырастали новые, с унылым упрямством шли на смерть и кибли. Не татарские орды, не полчища персов не дрались так жестоко и не умирали так легко, как слабые телом, изнеженные европейцы или хитрые русские мужики, видевшие, что они только бессловесный скот, мясо в этой бойне затейной господами. Это упорство народов Разбивавшие все планы высших командований, заставляло думать, что в войне была какая-то иная цель, чем победа той или иной стороны. Но цель эта была до времени скрыта от понимания. Остатки полка, где служил Телегина, окопались по берегу узкой и глубокой речки. Позиция была дурная, вся на виду и окопы мелкие. В полку сейчас у ноч часа ожидали приказа к наступлению. И пока все были рады выспаться, переобуться, отдохнуть, хотя с той стороны речки, где в траншеях засели австрийские части, шёл сильный оружейный обстрел. Под вечер, когда часа на 3, как обычно, огонь затих, Иван Ильич пошёл в штаб полка, помещавшийся в покинутом замке в верстах в двух от позиции. Белый лохматый туман лежал по всей извивающейся в зарослях речки, Ивился в прибрежных кустах. Было тихо, сыро и пахло мокрыми листьями. Изредка по воде глухим шаром катился одинокий выстрел. Иван Ильич перепрыгнул через канаву на шоссе, остановился и закурил. Сбоков в тумане стояли облетевшие огромные деревья, казавшиеся чудовищно высокими. По сторонам их, на топкой низине, было словно разлито молоко. Тишина жалобно свиснула пулька. Иван Ильич глубоко вздохнул и зашагал по хрустящему гравию, посматривая вверх на призрачные вершины и ветви. От этого покоя и от того, что он один идёт и думает, в нём всё отдыхало, отходил трескучий шум дня, и в сердце понемногу пробиралась тонкая пронзительная грусть. Он ещё раз вздохнул, бросил папиросу, заложил руки за шею и так шёл, словно в чудесном мире, где были только призраки деревьев, его живое, изнывающее любовью сердце и незримая всё это пронизывающая прелесть Даши. Даша была с ним в этот час отдыха и тишины. Он чувствовал её прикосновение каждый раз, когда затихали железный вой нарядов, трескотня оружей, крики, ругань, Все эти лишние в божественном мироздании звуки, когда можно было уткнуться где-нибудь в углу землянки, закутав голову шинелью, и тогда словно непередаваемая прелесть входила в него, касалась сердца. Даша была с ним всегда верная и строгая. Ивану Ильичу казалось, что если придётся умирать, до последней минуты он будет испытывать это счастье соединения и освободившись от себя, утонет воскреснет в нём он не думал о смерти и не боялся её ничто теперь не могло оторвать его от изумительного состояния жизни даже смерть этим летом подъезжая к Евпатории чтобы в последний раз как ему казалось взглянуть на Дашу Иван Ильич трусил волновался и придумывал Всевозможные извинения. Но встреча на дороге, неожиданные слёзы Даши, её светловолосая голова, прижавшаяся к нему, её волосы, руки, плечи, пахнущие морем, её заплаканный рот, сказавший, когда она подняла к нему лицо с зажмуренными, мокрыми ресницами: "Иван Ильич, милый, как я ждала вас". Все эти свалившиеся как с неба несказанные вещи там же, на дороге у моря. перевернул его несколько минут всю жизнь Ивана Ильича. Вместо всяких объяснений он сказал спокойно и твёрдо, глядя в любимое лицо, взволнованное, дрогнувшее испугом. Впоследствии ему даже казалось, что он, быть может, и не выговорил этих слов, только подумал, и она поняла. Даша опустила голову и сняв с его плеч руки, проговорила. Мне нужно очень многое вам сообщить. Пойдёмте. Они пошли и сели у воды на песке. Даша взяла горсть камешков и не спеша кидала их в воду. Дело в том, что ещё вопрос, сможете ли вы так ко мне хорошо относиться, когда узнаете про всё, сказала она, и краешком глаза увидела, что Иван Ильич медленно побледнел и сжал рот. хотя всё равно относитесь как хотите. Она вздохнула и обоими кулачками подпёрла подбородок. Глаза её опять налились слезами. С досадой она вытерла их прямо рукой. Без вас я очень нехорошо, Жил Иван Ильич. Если можете, простите меня. И она начала рассказывать всё честно и подробно. о Самаре и о том, как приехала сюда и встретила бессонного, и у неё прошла охота жить, так стало омерзительно от всего этого петербуржского чада, который снова поднялся, отравил кровь рожком любопытством. Да каких ещё пор было топорщиться? Слова богу 20 лет, такая же баба как все. Но захотелось сесть в грязь туда и дорога, а вот всё-таки струсила в последнюю минуту. Не ненавижу себя, Иван Ильич, милый, Даша всплеснула руками. Помогите мне. Не хочу, не могу больше ненавидеть себя. Я дурная, нечистая, грешная, да-да-да. Но ведь не всё же во мне погибло. Я любить хочу, милый мой. После этого разговора Даша легла на песке и молчала очень долго. Иван Ильич глядел, не отрываясь, на сияющую солнцем зеркальную голубоватую воду. Душа его наперекор всему запивалась счастьем. Когда он решился взглянуть на Дашу, она спала, чуть-чуть приоткрыв рот, как ребёнок. О том, что началась война и телегин должен ехать завтра догонять полк, Даша сообразила только потом, когда от поднявшегося ветра волною ей замочило ноги. Она вздохнула, проснулась, села и, взглянув на Ивана Ильича, нежно изумлённо улыбнулась. Иван Ильич? Да. Вы хорошо ко мне относитесь? Да. Очень. Да. Тогда она подползла к нему по песку на коленях, села рядом, поворочилась, и положила руку ему в руку, так же как тогда на пороге. Иван Ильич, я тоже, да. Крепко сжав его задрожавшие пальцы, она спросила после молчания: "Что вы мне сказали тогда на дороге?" Она сморщила лоб. "Какая война, с кем?" "С немцами. Ну, а вы уезжаю завтра." Даша ахнула и замолчала. Из дали по берегу к ним бежал в смяттой полосатой пижаме, очевидно только что выскочивший из кровати Николай Иванович, останавливался весь красный, взмахивал газетным листком и кричал что-то. На Ивана Ильича он не обратил внимания, когда же Даша сказал: "Николай!" Это мой самый большой друг, Николай Иванович, схватил телеги на запиджак и потрясая заорал в лицо: "Не забывайте, мелостивый государь, что я прежде всего патриот, и я не уступлю вашим немцам ни вершка земли". Весь день Даша не отходила от Ивана Ильича, была смиренная и задумчивая. Ему же казалось, что этот день, наполненный голубоватым светом солнца и шумом моря, Неимоверно велик, каждая минута будто раздвигалась в целую жизнь. Телегин и Даша бродили по берегу, лежали на песке, сидели на террасе и были как отуманенные. И неотвязываясь всюду за ними ходил Николай Иванович, произнося громные речи по поводу войны и немецкого засилья. Телегин, слушая его, кивал головой и думал: Даша, Даша, милая. Эх, батенька кричал Николай Иванович, вопросто размозня и обращался к Даше: "Собственными руками задушил бы Вильгельма". И Даша, глядя ему в налитые кровью глаза, думала: "Господи, сохрани мне Ивана Ильича". Под вечер удалось наконец отвязаться от Николая Ивановича. Даша и Телегин ушли одни далеко по берегу Пологова залива. шли молча, ступая в ногу, касаясь локтями друг друга. И здесь Иван Ильич начал думать, что нужно всё-таки сказать Даше какие-то слова. Конечно, она ждёт от него горячего и, кроме того, определённого объяснения. А что он может пробормотать? Разве словами выразить то, чем он полон весь, будто солнце этого дня легло ему в грудь? Нет, этого не выразишь. Ивану Ильичу стало грустно. Нет, не, думал он, глядя под ноги. Если я и скажу ей эти слова, будет бессовестно. Она не может меня любить, но как честная и добрая девушка согласится, если я предложу ей руку? Ну, это будет насилие. И тем более не имею права говорить, что мы расстаёмся на неопределённое время и по всей вероятности с войны не вернусь. заставляю напрасно ожидать, держать слово. Нет, и нет. Это был один из приступов самоедства, свойственного Ивану Ильичу. Даша вдруг остановилась и, оперевшись о его плечо, сняла с ноги туфельку. "Ох, Боже мой, Боже мой", проговорила она, стала высыпать песок из туфли, потом надела её, выпрямилась и вздохнула глубоко. Я знаю, я очень буду вас любить, когда вы уедете, Иван Ильич. Она положила руки ему на шею и, глядя в глаза ясными, почти суровыми, без улыбки серыми глазами, вздохнула ещё раз, легко. Мы и там будем вместе, да? Иван Ильич осторожно привлёк её и поцеловал в нежные дрогнувшие губы. Даша закрыла глаза, Потом, когда им обоим не хватило больше воздуха, Даша отстранилась, взяла Ивана Ильича под руку, и они пошли вдоль тяжёлой и тёмной воды, лежащей покровами блеклыми берег у их ног. Всё это Иван Ильич вспоминал с неуставаемым волнением всякий раз в минуты тишины бродя сейчас с закинутыми за шею руками в тумане по шоссе между деревьями он снова видел внимательный взгляд Даши, испытывал долгий её поцелуй, дыхание жизни. В тот час и теперь навсегда он перестал быть одним. Девушка в белом платье поцеловала его вечером на берегу моря. И вот распался свинцовый обруч одиночества. Прежний Иван Ильич Телегин перестал быть. Кто удивительную минуту появился новый, весь до последнего волоска, иной Иван Ильич. Тот подлежал уничтожению, этот исчезнуть не мог. Тот был один, как чёрт, на пустыре, этот жаждал шириться, множиться, принимать во взволнованное сердце всё людей, зверей и всю землю. "Стой, кто идёт?" прозябшим грубым голосом проговорили из тумана. "Свой, свой", ответил Иван Ильич, опуская руки в карманы шинели и повернул под дубы к неясной громаде замка, где в нескольких окнах желтел свет. На крыльце, кто-то увидев телегина, бросил папироску и вытянулся. Что почты не было. Никак нет, ваш благородие, ожидаем. Иван Ильич пошёл в прихожую. В глубине её, над широкой уходящей изгибом вверх дубовой лестницей, висел гобелен, должно быть, очень старинный. Среди тонких деревцов стояли Адам и Ева. Она держала в руке яблоко символ вечной радости жизни, он срезанную ветвь с цветами символ падения и искупления. Их выцветшие лица и удлинённые тела неясно освещала свеча, стоящая в бутылке на лестничной колонне. Иван Ильич отворил дверь направо и вошёл в пустую комнату с липным потолком, рухнувшим в углу там, где вчера в стену ударился снаряд. У горящего очага на койке сидели поручик князь Бельский и подпоручик Мартынов. Иван Ильич поздоровался, спросил, когда ожидают из штаба автомобиль. И присел неподалёку на патронные жестянки щурись от света. "Ну что, у вас всё постреливают?" спросил Мартынов почему-то насмешливо. Иван Ильич не ответил, пожал плечами. Князь Бельский продолжал говорить вполголоса. "Главное это вонь. Я написал домой, мне не страшна смерть. За отечество я готов пожертвовать жизнью, для этого я строго говоря, перевелся в пехоту и сижу в окопах, ну, вонь меня убивает. "Вон это ерунда, не нравится не нюхай", отвечал Мартынов, поправляя аксельбанд. "А вот что здесь нет женщин это существенно. Это просто глупо. К добру не приведёт. Суди сам. Командующий армией старая песочница, и нам здесь устроили монастырь, чёрт возьми. Ни водки, ни женщин. Разве это забота об армии? Разве это война?" Дай мне женщину, плевал я на тыл, воевать нужно весело. Мартынов поднялся с койки и сапогом стал пихать в поление. Князь задумчиво курил, глядя на огонь. 5 миллионов солдат, которые гядят, сказал он. Кроме того, гниют трупы и лошади. На всю жизнь у меня останется воспоминание об этой войне, как о том, что дурно пахнет. Бр На дворе в это время послышалось пыхтение подкатившего автомобиля. "Господа, почту привезли", крикнул в дверь чей-то взволнованный голос. Офицеры сейчас же вышли на крыльцо. Около автомобиля двигались тёмные фигуры, несколько человек бежало по двору. Чей-то хриплый голос повторял: "Господа, прошу не хватать из рук". Наконец, мешки с почтой и посылками были вынесены в прихожую, И на лестнице под Адамом и Евой их стали распаковывать. Здесь была почта за целый месяц. Казалось, в этих грязных парусиновых мешках было скрыто целое море любви, тоски, вся покинутая, милая, чистая жизнь. "Господа, не хватайте из рук", хрипел штабс-капитан Бабкин, тучный, богровый человек. "Прапорщик Телегин, шесть писем и посылка. Прапорщик Нежный, два письма. Нежный убит господа. Когда сегодня утром Иван Ильич пошёл к камину, все шесть писем были от Даши. Адрес на конвертах написан крупным полудетским почерком. Ивана Ильича заливало нежностью к этой милой руке, написавшей такие большие буквы, чтобы все разобрали, не было бы ошибки. Нагнувшись к огню, он осторожно разорвал первый конверт. Оттуда пахнуло на него таким воспоминанием, что пришлось на минуту закрыть глаза. Потом он прочёл: Мы проводили вас и уехали с Николаем Ивановичем в тот же день в Симферополь и вечером сели в петербургский поезд. Сейчас мы на нашей старой квартире. Николай Иванович очень встревожен. От Катюши нет никаких вестей, где она, не знаем. То, что у нас с вами случилось, Так велико и так внезапно, что я ещё не могу опомниться. Не вините меня, что я вам пишу на вы. Я вас люблю. Я буду вас верной и очень сильно любить. А сейчас очень смутно. По улицам проходят войска с музыкой. До того печально, точно счастье уходит вместе с трубами, с этими их солдатами. Я знаю, что не должна этого писать, но будь всё-таки будьте осторожны на войне. Ваш Пллагородий Ваш в Волгороде телегин с трудом обернулся, в дверях стоял вестовой. Телеграмма в ваше Волгороде требует в роту. Кто? Подполковник Разанов. Как можно говорить скорее просили быть. Телегин сложил недочитанное письмо, вместе с остальными конвертами засунул под рубашку, надвинул картуз на глаза и вышел. Туман теперь стал ещё гуще. Деревьев не было видно, и идти пришлось как в молоке, только по хрусту гравия определяет дорогу. Хрустя гравием, Иван Ильич повторял: "Я буду вас верной и очень сильно любить". Вдруг он остановился, прислушиваясь. В тумане не было ни звука, только падала иногда тяжёлая капля с дерева. И вот Неподалёку он стал различать какое-то бульканье и мягкий шорох. Он двинулся дальше, бульканье стало явственнее. И вдруг его занесённая нога опустилась в пустоту. Он сильно откинулся назад, глыба земли, оторвавшись из-под ног, его рухнула с тяжёлым плеском в воду. Очевидно, это было то место, где шоссе обрывалось над рекой у сожжённого моста. На той стороне, шагах в 100 отсюда, он это знал, к самой речке подходили австрийские окопы, и действительно, вслед за всплеском воды их, как кнутом, с той стороны хлестнул выстрел и покатился по реке, хлестнул второй, третий, затем сломно рвануло железо, раздался длинный залп, и в ответ ему захлопали ото всюду заглушённые туманом торопливые выстрелы. Всё громче, громче загрохотало, загухло, взревело по всей реке. И в этом океанном шуме хлопотливо затрахтел пулемёт, точно колол орехи. Бух-хухнул где-то в лесу разрыв. Весь дырявый грохочущий туман плотно висел над землёй, прикрывая это обычное и омерзительное дело. Несколько раз около Ивана Ильича с чавканием в дерево хлопала пуля. Он свернул с шоссе на поле и пробирался наугад кустами. Стрельба также внезапно начала затихать. Иа кончилось. Иван Ильич снял картуз и вытер мокрый лоб. Снова было тихо, как под водой, лишь падали капли с кустов. Слава богу, Дашаны письма он сегодня прочтёт. Иван Ильич засмеялся и перепрыгнул через канаву. Наконец, совсем рядом он услышал, как кто-то зевая проговорил: "От тебя и поспали, Василий". Я говорю: "От тебя и поспали". Погоди. Ответили отрывисто. Идёт кто-то? Кто, кто идёт? Свой, свой, поспешно сказал Телегин и сейчас же увидел земляной бруствер окопа и запрокинувшиеся из-под земли два бородатых лица. Он спросил: "Какой роты? Третью ваш в Благородие?" "Свои. Что же вы в Благородие по верху-то ходите? Задеть могут". Телегин прыгнул в окоп. И пошёл по нему до хода сообщения ведущего капицерской землянки. Солдаты, разбуженные стрельбой, говорили: "В такой туман очень просто он речку где-нибудь перейдёт. Не допустим. Вдруг стрельба, голцдорф, живёшь на богач, что ли, нас хочешь ты или он сам боится? А ты не боишься?" Так ведь я-то, что же? Я уж с какой пужливой. Ребята, Гаврили палец долой оторвала. Перевязываться пошёл, заверищал палец вот так верху, держит смехеди. Вот ведь кому счастье, в Россию отправят. Что ты? Как бы ему всю руку оторвала, тогда бы увезли. А с пальцем погнёёт поблизти, опять пожёлти в роту. Когда же эта война кончится? Ладно тебе. Кончится, да не мы этого увидим. Хоть бы вену что-либо взяли, а тебе она на что? Так всё-таки поглядел бы, к весне воевать не кончим, всё равно так все разбегутся. Землю кому пахать бабам? Народу накрасили полную меру. А к чему будет? Напили сами отвалимся. Ну, генералы скоро воевать перестанут. Ты это откуда знаешь? Я кто говорил? В зубы тебе дам, сукин сын. И генералы воевать не перестанут. Верно, ребята, первое дело выгодно. Двойное жалование идёт им, кресты ордена. Мне один человек рассказывал, за каждого, говорит, рекрут англичаня платят нашим генералам по 38 целковых полтины за душу. Ох, сволочи, как скот продают. Будет вам, ребят, молоть-то нехорошо. Ладно, потерпим, увидим. Когда Телегин вошёл в землянку, батальонный командир, подполковник Разанов, тоучный в очках, с редкими вихрами на большом черепе, линейный и умный человек, проговорил, сидя в углу под еловыми ветками на попонах: "Явился наконец. Виноват Фёдор Кузьмич, ей богу, сбился с дороги, туман страшный. Ну-ну. Вот что, голубчик, придётся нынче ночью потрудиться". Он положил в рот корочку хлеба, которую всё время держал в грязном кулаке. Телегин медленно стиснул челюсть и подобрался. Штука в том, что нам приказано милейший Иван Ильич, батин мой, перебраться на ту сторону. Хорошо бы это дело соорудить как-нибудь полегче. Садитесь рядышком, кничку желаете? Вот я придумал, значит, такую штуку. Навести мостик как раз против большой ракеты. Перекинем на ту сторону человек 70. Вы уж постарайтесь. Господь с вами. А на заре и мы тронемся.